Напрасно ты так думаешь, Амазаспуи. Мы, то есть я и Миружан, совершили бы большие преступления, если бы, как ты говоришь, ставили своей целью уничтожение религии. Мы стараемся вернуть наш народ к его исконной религии, к любимым богам наших предков. Большинство народа придерживается старой веры и ненавидит христианство что дало нам христианство. Лишь то, что сблизило нас к коварными византийцами и рассорило с нашими старыми друзьями и союзниками, персами. Разве можно Ваган расценивать веру, исходя из политических соображений, превращать ее в орудие личных интересов? И ради того, чтобы подружиться с персами, отказываться от своей веры? Значит, надо переменить? Я еще не кончила Мазаспуи. Ты все время меня перебиваешь. Кончай. Напрасно ты думаешь, что мы стремимся уничтожить родной нам царский трон. Разве аршакиды нам родные? Они пришли из чужой страны Парфян. Мы их только терпели. Терпели их и персы. Пока в Персии также господствовала династия аршакидов. Ныне в Персии эта династия пала. И установилась новая. Сосанидское государство. Сосаниды не потерпят христианскую династию наших ашшакидов. Сосаниды — династия царей в Древней Персии, 224-651. Восстановив былое значение религии зороастризма, они жестоко преследовали христианские народы, в том числе и армян, стремясь ассимилировать их. «Мы желаем уничтожить этот камень преткновения. После этого мы будем иметь своего родного царя, потому что Шапух обещал дать армянское царство Миружану». Княгиня презрительно улыбнулась и, покачав красивой головой, сказала, «Можно ли верить обещаниям вероломного Шапуха? Это же какой-то бред, которым может быть охвачен только сумасшедший Миружан. Пусть так». Но если согласиться с твоими рассуждениями, Ваган, что Аршакиды чужды армянам, так как они пришлые парфяне, то все мы окажемся чуждыми Армении. Например, мы, мамеконяны китайцы, предки твоего дорогого Миружана, ассирийцы, еще многие из носителей нахарарских фамилий являются выходцами из чужих краев. Но время сделало нас всех армянами. Теперь все мы говорим на армянском языке, исповедуем армянскую веру. И породнились с армянами. То же произошло и с Аршакидами. Терпение Вагана истощилось. Он встал, подошел к княгине и сказал, «Ты любишь спорить о Мазаспуе. Ты и в детстве всегда спорила, когда мы во дворе замка играли в мяч. Но я скажу тебе очень коротко. Вот наша цель». Христианство должно быть уничтожено. Династия Аршакидов должна пасть. Это необходимо для успокоения нашей страны. миружан должен быть царем Армении под властью Персии. Мы должны объединиться с персами в общей религии ради большего укрепления нашей дружбы. У нас с ними не должно быть различий в религии. Пусть они присоединятся к нам, прервала княгиня. Пусть они примут христианство, и тогда между нами не будет различий в религии. Слабые всегда следуют за сильными. Мы слабы, а они могущественны. По христианскому учению, самый малый является самым великим, а слабейший — могучим. Это бредни. Слабый — слаб, могучий — могуч. Ты должна сказать одно о Мазаспуе. Согласна ли ты с нами? Нет. Кто не с нами, тот наш враг». Я не считаю себя твоим другом, хотят и мой дядя. Кто не с нами, тот будет наказан, и наказан беспощадно. Какое же еще может быть более сильное наказание, помимо этого?» Она указала на свои оковы. «Есть наказание и пострашнее». «Я готова, Ваган. Обдумай получше». Я все обдумала и решила. Ужасные крики усиливались каждой минутой. Маленькая комнатка, в которой они находились, осветилась ярко-кровавым светом. Спор прервался. Княгиня закрыла глаза и воскликнула. Вот, Ваган, ответ на твои угрозы. Вот чего вы добиваетесь. Огня и крови. Утро после ужасной ночи. Было еще темно, до рассвета оставалось немало времени. Всадник на белом коне, окруженной толпой телохранителей, скакал по улицам взбаламученного города, появляясь там, где волнение было особенно сильным. Бесстрашно проносил он сквозь огонь и около зданий, уже готовых рухнуть. Его исключительная смелость заставляла думать, что он заколдован, и никакая сила не смела его коснуться. В народе так о нем и говорили. Это был Меружан Арцруни. Природа наделила его не только внушительной наружностью, но и громадным честолюбием, а жестокость его не имела границ. Кровь его предков-ассирийцев, смешавших с кровью армян и вишапидов из замка Джаймар, придала его могучему телу силу дракона. Замок Джаймар... Рафи дает такое объяснение названия этого замка. «Джаймар» означает «гнездо змея». Так называлась цитадель, где обитали потомки дракона Аждахака. Рафи, собрание сочинений в десяти томах. Грандиозная фигура его была стройна. Он был очень красив собою, подобно Сатаилу, ангелу смерти. В медных доспехах при ярком свете пожарище, как светозарное солнце, ослепляющее взор, Блистал он своей знатностью. Повсюду, где он появлялся, смолкал шум, стихало волнение. Но зато вслед ему неслись глухие проклятия. Жители его собственного города проклинали его. А было время, и это было не так давно, когда на улицах того же города юные девушки бросали цветы под ноги его белого коня, а женщины воздавали ему хвалу. Он проехал через большую площадь к своему дворцу. Прекрасный замок, украшенный колоннами, пылал. Он горел не от вражеского огня. Его подожгли горожане. «Раз горят наши лачуги, пусть горит и дворец», — говорили они, поджигая замок. Он посмотрел на роскошное обиталище своих предков и в гневе отвернулся. Дворец был почти пуст, так как княжеское семейство выехало на дачи, в отчину арцрунидов. В нем оставались лишь несколько слуг. На площади перед дворцом собралась огромная толпа. Это были главным образом женщины и дети, бежавшие из горевших домов. Их домашний скарб в беспорядке валялся на площади. Освещенная заревом пожара, группы этих ошеломленных, испуганных людей представляла тяжкое зрелище. Миружан подъехал к ним, «Не приближайся, князь Миружан!» — закричали женщины. «Потуши пожар!» — кричали дети. Он поднес руку к глазам. «Неужели эта каменная душа в состоянии прослезиться? Значит, детские слезы могут искрошить скалу?» Он поскакал к городским воротам. Там шумела толпа горожан, споря с персидской стражей. «Горожане хотят открыть ворота», — доложили ему. «Бейте их!» — коротко приказал он. Персы принялись избивать его подданных. Он двинулся дальше. Его сопровождал один из видных персидских начальников. Когда немного отъехали, начальник сказал, «Защищаться далее невозможно, князь». «Почему?» «Ведь вы видели, как горожане хотели открыть ворота и впустить врага. Потому я и приказал расправиться с ними. Всех не перебьешь. Если понадобится, перебьем всех». Но ведь невозможно драться одновременно и со своими людьми, и с внешним врагом. Если это невозможно, то остается один исход — смерть. Нас это ждет. Но не лучше ли воспользоваться ночной темнотой, прорвать цепь врагов и покинуть город? Не так-то легко прорвать цепь штуникских зверей. Будем защищать город до последнего вздоха. Займется заря, и мы начнем бой». Персидский воеводы умолк. Они направились к другим воротам города, которые уже находились под сильной охраной. Ночь прошла в адском разгуле пламени и дыма. А лишь только показался первый луч зари, на дымящихся развалинах началась ужасная резня. Ночью погибали строения, а днем люди.